ДОМ НА КОСАГОРЕ Величайшая твердость и есть величайшее милосердие. ЛОНГФЕЛЛО СВАСТИКА В ОКОННОЙ НИШИ Хлопнув дверцей автомобиля, Николай с усмешкой поблагодарил Белобородова за приглашение но еще с минуту потоптался у машины, прищурился на часового ухода со спокойным любопытством осмотрел дом сверху донизу. Из-под вуали скользнула взглядом по фасаду его жена. Высунулась из-за спины и открыто улыбнулась молодому стрелку у парадной двери Мария, недурная собой подвижная девушка с плотоватыми глазами. Дом стоит на косогоре, приземист, но виден издалека. По соседним приметам, его можно разглядеть даже из пригорода. Московский журнал «Прожектор» 15 июля 1928 года писал, «Когда подъезжаешь к городу из Москвы, уже за несколько верст видишь высоко взметнувшуюся в небо бледно-зеленую стройную колокольню. То колокольня Вознесенской церкви. И высится она, на самой макушке господствующей над городом Вознесенской горы, и у ее подножия притулился на косогоре наполовину врос в землю двухэтажный, беленький, затейливо разукрашенный по фасаду особняк. Он стоит на углу Вознесенского проспекта и одноименного переулка в центре большого и старинного промышленного города, насчитывавшего ко времени революции до ста тысяч жителей. Переулок ведет в низинные кварталы города, к широкому пруду. На восточную сторону к проспекту дом обращен одним этажом, с тыльной и западной стороны на откосе два этажа. Так как цокольный этаж упирается в склон, он ниже уровня проспекта, почему и похож на полуподвал. Вдоль спуска по переулку за забором примыкает к дому довольно просторный сад, площадью с полдесятины. Разросшиеся березки, липки, акации, сирень вплотную подступают к деревянному крылечку и надворным постройкам. Каретник, конюшни, хозяйственный навес. Окна особняка сравнительно широкие и светлые, стены толстенные. Дом прочно сложен, старомодно тяжеловесен, немного вроде бы пузат, как, впрочем, и его владелец, Ипатьев Николай Николаевич, уроженец здешних мест, 48-летний горный инженер, подрядчик и коммерсант. Строил он это здание для себя. Достатку у него хватало, разбогател на горных промыслах, на казенных подрядах. Был уверен, что до конца дней своих не будет потревожен в этом удобном гнезде. Вышло иное. Постучался в парадную дверь посыльный. Вручил повестку. Вызов в Уральский совет. Принял домовладельца член исполкома Войков. Комиссар снабжения. По поручению президиума, говорит комиссар, он должен поставить в известность господина Ипатьева что по случаю необычных обстоятельств, о которых сейчас невозможно распространяться, дом на Вознесенском проспекте реквизируется и поступает в распоряжение Совета. Вся мебель должна остаться на месте. Прочие вещи могут быть убраны в кладовую и будут опечатаны. Совет ручается за их сохранность. Комиссар просит извинения за причиняемое беспокойство, Но дом должен быть освобожден в 24 часа. Реквизиция временная. Как только надобность пройдет, дом будет возвращен. 29 апреля 1918 года пришли красноармейцы. при хозяине снесли и опечатали вещи, отдали ему ключи от кладовой и предложили удалиться. Вечером в особняке и вокруг него, теперь он именуется домом особого назначения, расставлены часовые. Утром следующего дня вместе с тремя приезжими вошли в дом председатель Уральского совета Белобородов, его заместитель Дитковский и член президиума исполкома Голощокин. В вестибюле Белобородов попросил внимания и объявил – По постановлению Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов Рабочих, Крестьянских, Солдатских и Казачьих Депутатов, бывший император Николай Александрович Романов вместе со своей семьей будет находиться в Екатеринбурге здесь, в этом доме, в ведении Уральского Совета, впредь до суда над ним Романовым. Комендантом дома Уральский Совет назначил Александра Дмитриевича Авдеева. Вот он перед вами. Имеются ли в данную минуту заявления, жалобы или вопросы? Нет. Если впредь будут, обращаться с ними в совет через посредство коменданта Авдеева или его помощника Украинцева. А теперь граждане Романовы могут располагаться в доме по своему усмотрению, каким покажется удобнее. В их распоряжении отводится большая часть второго этажа. Официальное сообщение о прибытии Романовых в Екатеринбург опубликовала газета «Уральские рабочие» через несколько дней 9 мая 1918 года. Согласно решению Совета народных комиссаров, Бывший царь Николай Романов и его семья переведены на жительство из Тобольска в Екатеринбург и помещены в отдельном, изолированном от внешнего мира помещении. Белобородов и Голощокин уехали. Гитковский и Авдеев прошлись вместе с новыми жильцами по комнатам. Это были уже не Тобольские апартаменты. Там маловато было и 18 комнат, пришлось прихватить соседний Корниловский дом, здесь меньше. Все же и тут комнаты довольно просторные, неплохо меблированные. Николай с супругой и Мария, позднее вместо Марии Алексей, заняли угловую комнату с двумя окнами на проспект и двумя в переулок. Соседние окнами в переулок поселились потом дочери. Дропри на окнах, большой ковер на полу, мягкий диван, маленькие столики, кресла. Из комнаты дочерей дверь в столовую. Здесь спала Демидова. Комната, смежная со столовой, разделенная посредине аркой, считалась гостиной или залом. Здесь спали доктор Боткин и слуга. Повар Харитонов и поваренок Леонид Седнев жили в кухне. «Караул поместился в двух комнатах около столовой», — записал Николай в дневнике. «Чтобы идти в ванную и туалет, нужно проходить мимо часового у дверей караульного помещения. Вокруг дома построен очень высокий дощатый забор в двух саженях от окон». Там стоит цепь часовых. В садике тоже. Николай рассматривает обстановку спокойно. Александра Федоровна нервозно раздражена. Заходит речь о багаже. Она теряет самообладание, начинает грубить, покрикивает. Дитковский призывает ее к порядку. «Я прошу вас», — говорит он, — «не забываться и помнить, что вы находитесь здесь под арестом и следствием». Муссируется в западных изданиях версия этого инцидента. Будто бы Дитковский внезапно выхватил из рук Александры Федоровны ридикюль и стал перебирать его содержимое, Николай якобы вскричал, вы что себе позволяете, до сих пор мы, кажется, имели дело с порядочными людьми. В действительности было не так. Из Тобольска увозили Романовых в спешке, их вещи там не досматривались. Еще до их прибытия в Екатеринбург президиум Уральского совета постановил взять под контроль обширный багаж, что вынуждалось с тревожным напряжением обстановки чемоданы доставленные на автомобиле были внесены в коридор и осмотрены красноармейцами в присутствии авдеевой и марии затем детковский предложил александре федоровне предъявить к осмотру ее совояж она бурно запротестовала на русском потом на английском языке воткин прибывший к тому времени с вокзала взял на себя роль переводчика он объяснил авдеевву и детковскому что Александра Федоровна считает осмотр вещей издевательством и ставит в пример комиссарам корректное поведение Керенского. Сакворяж, тем не менее, был осмотрен. с дна его Дитковский извлек миниатюрный фотоаппарат и весьма детальный план Екатеринбурга. Александра Федоровна цеплялась за этот фотоаппарат, крича по-английски «что-то столь для нас нелестное, что Боткин перестал даже переводить». Дитковский попытался образумить Александру Федоровну, напомнив ей, что она здесь находится под арестом и следствием, но это ее не успокоило. Николай бесстрастно наблюдал всю эту сцену, не проронив ни слова. После осмотра чемоданы заперли в кладовой, ключи отдали Романовым. Как только Дитковский с Авдеевым ушли, Александра Федоровна вынула из сумки химический карандаш и отточным твердым острием изобразила на глинцевитой белой поверхности оконного косяка знак «Свастики», написав рядом 17-30 апреля 1918 года. Жильяр увидел ее через три месяца, когда вошел в дом вместе с белогвардейскими следователями. Тогда он заметил в своем дневнике «На стене в амбразуре окна комнаты императрицы я сразу же увидел ее любимый знак свастика, который она столь часто рисовала. Она изобразила его карандашом и тут же крупными русскими буквами отметила дату 17-30-е апреля, день прибытия в дом Ипатьева. Такой же знак, только без числа, был нарисован на обоих стены на высоте кровати, принадлежавшей, видимо, наследнику. Марков II, повествуя в эмиграции о своих попытках увести Романовых, пояснил. Нашим условным знаком была свастика. Императрица хорошо знала этот знак, и предпочитала его другим. О симпатии русской императрицы к свастике с тех пор говорят на Западе. «Лондонская Таймс», рецензируя американский двухсерийный фильм «Николай и Александра», назвала Александру Федорну фашистствующей Брунгильдой. Главу о пребывании Романовых в Ипатьевском доме Александров так в своей книге и озаглавил под знаком свастики он отмечает выявившийся в одном отношении исторический приоритет Александры Федоровны, а именно, задолго до того, как крюкообразный крест стал заносчиво выставлять себя на показ на фасадах Третьего Рейха, его след прочертила на стене Ипатьевского дома в Екатеринбурге низвергнутая императрица. Повышенный интерес проявился у Александры Федоровны в Ипатьевском особняке к драгоценностям. Где они? Что с ними стало Сокровища, накопленные династией за 300 лет, остались у дворцовых хранилищах в Петрограде и Москве. После октября они были национализированы и включены в особые государственные фонды «Алмазный» и «Золотой». Однако часть драгоценностей Романовы при выезде в Тобольск прихватили с собой. Относительное их значение, как будто невелико, но абсолютная совокупная стоимость, составляла миллионы золотых рублей. Конечная судьба этой доли царского состояния осталась невыясненной до конца. Какая-то часть, как уже отмечалось, попала в руки Соловьева. Оставалась какая-то часть в губернаторском доме в Тобольске. С Яковлевым выезжали в торопях и в неизвестность, ничего из драгоценностей с собой не взяли. Теперь, когда выяснилось, что Тобольское становище окончательно закрывается, экс-императрица хочет со второй группой эвакуируемых заполучить свои украшения. 24 апреля записывает в своем дневнике в те дни жильяр, оставшийся в Тобольске при больном Алексея. Пришло от государыни из Екатеринбурга первое письмо, в котором она извещает нас, что их поселили в комнатах дома Ипатьева, что им тесновато, что они гуляют в садике, что город пыльный. Но пыль Екатеринбургская это еще куда ни шло. Александра Федоровна, Больше озабочена пылью, которую хочет впустить в глаза красноармейской охране и органам советской власти. Слуг она наставляет в приемах утаек и уверсток. Дочерей, которых прежде учила присмыкаться у ног Распутина, теперь учит лицемерить и обманывать. В очень осторожных выражениях она давала нам понять, что надо взять с собой при отъезде из Тобольска все бриллианты, но с большими предосторожностями. Она условно называла ценности лекарствами. Затем приходит в Тобольск письмо от Анны, не уронюты, Демидовой, адресованное няне Теглевой. В нем даются практические указания, как поступить с драгоценностями, как понадежнее, скрытно доставить их в Екатеринбург, причем они теперь для конспирации называются вещами Седнева. Следуя этим директивам, Мы взяли несколько лифчиков из толстого полотна, положили драгоценности в вату, и эту вату покрыли двумя лифчиками, а затем сшили вместе, так что драгоценности, покрытые с обеих сторон ватой, оказались зашитыми между двумя лифчиками. Много ли, казалось, можно таким образом укрыть? А вот падишты, в каждой вместилось по 4,5 фунта драгоценностей. Один такой надела Татьяна, другой Анастасия. Драгоценности княжон были таким же образом зашиты в двойной лифчик, и его надела Ольга. Изумруды, аметисты, жемчуга зашивали в шляпы княжон между подкладкой и бархатом, сообщила Теглёва следователю в эмиграции. Из драгоценностей этого рода помню большую нитку жемчуга и брошь с сапфиром и бриллиантами отпарывали пуговицы с костюмов, вместо пуговиц вшивали бриллианты, обернув их сначала ватой, а потом черным шелком. Кроме того, под блузки на тело они надели много жемчугов. С сыном Алексеем родители прежде не расставались. Что с ним оставленным в Тобольске, что с дочерьми? Под знаком лихорадочно-тревожного ожидания их приезда проходят первые дни и недели в Ипатьевском доме. Коменданту Авдееву нет прохода. Допытываются, когда привезут остальных. Почтовая связь с Тобольском слаба. Вести приходит нерегулярно. Авдеев заверяет, что остальные члены семьи непременно приедут, притом скоро. Он, конечно, умалчивает, что уральские органы власти Скорейшим вывозом Алексея из Сибири озабочены не меньше, чем его родители, хотя по совершенно другим мотивам. Дело в том, что нависла исключительно острая опасность захвата 14-летнего Алексея Романова силами контрреволюции. Возлагалась надежда на бдительность и боевую решимость Хохрякова, которому поручено было обеспечить вывоз второй группы после вскрытия рек. Эту надежду Хохряков оправдал. Насколько своевременно видно из того, что белые овладели Тобольском через 14 дней после эвакуации оттуда бывшего престола наследника и его сестер. С 26 апреля, когда Яковлев и его спутники исчезли в предрассветном тумане за Ертышом, ответственность за порядок в губернаторском доме берет на себя Хохряков. Он ставит во главе охраны теперь Красногвардейской Родионова и приступает к подготовке выезда в Екатеринбург оставшихся четырех Романовых. 2 мая уволен Кобылинский. К середине мая Алексей поправился. Открылась весенняя навигация. В погожий майский день Хохряков и Родионов перевозят четверых Романовых на пароход «Русь», тот самый, на котором они приехали в Тобольск прошлой осенью. Вместе с ними 26 свитских и слуг, в том числе Татищев, Жильяр, Гипс, Букс, Гевден, Шнейдер, Гендрикова, тутельберг Эрсберг, Няня Чеглева, Дядька Нагорный, Повар Харитонов. Экспедицию возглавляют Хохряков и Родионов. 20 мая в 3 часа дня Русь, охраняемая воинским отрядом, отходит от Тобольской пристани. 22 мая в 8 часов утра пришвартовывается в Тюмени. Происшествий в пути никаких, если не считать вызывающего поведения Нагорного. Он все время скандалит, протестуя против неудобств каюты, куда помещен Алексей. Из Тюмени пассажиры без задержки выезжают по железной дороге далее. Романовы в классном вагоне, с ними шесть приближенных, включая Нагорного, остальные в товарных вагонах. Добился разрешения сопровождать вторую группу и едет в товарном вагоне Кобылинский. Хотя формально он отрешен от дел. Под утро 23 мая поезд, как уже было 30 апреля, останавливается на станции Екатеринбург-3. Пассажиров на этой же пристанционной площадке ждут извозчичьи дрожки. Той же дорогой по спящим улочкам и переулкам они доставлены в Ипатьевский дом, позднее прибыл с вокзала багаж. Теперь свита Романовых мало напоминает тот ее состав, в каком она выезжала десятью месяцами раньше из Александровского дворца. Одни отсеялись по сокращению штатов, еще в Тобольске. Других отделили от семьи в Екатеринбурге, в дом особого назначения не пустили. Третьих за провокационные выходки отправили с поезда прямо в тюрьму. долгорукие Татищев, Волков, Седнев. Дядьку Нагорного взяли было в Ипатьевский дом но через неделю он был арестован и тоже очутился в тюрьме. Всем уволенным от службы при семье, в частности баронессе Буксгевден, полковнику Кобылинскому, дамам Эрсберг и Туттельберг, приказано было незамедлительно покинуть пределы Урала. Исключительную льготу дали врачу-деревенькой, лечившему Алексея. Ему Уральский совет разрешил остаться в городе, проживать на частной квартире, в любое время входить в дом. Жильяру и Гипсу приказано было уехать из Екатеринбурга в тот же день, когда они сюда прибыли. Им Родионов в пять часов пополудни принес на вокзал проездные документы. Объяснил, что в их услугах в России больше не нуждаются. Рекомендовал им, как иностранным подданным, продвигаться подальше на запад, на свою сторонку. Этого здравого совета они не послушались, остались жить в товарном вагоне на пристанционных путях. Пробыли здесь до 3 июня, когда екатеринбургские железнодорожники нашли способ избавиться от них. Прицепили вагон к так называемому беженскому поезду, направлявшемуся на восток, И в результате оба 15 июня очутились в Тюмени. Там явились в городской совет с требованием денег и документов на право дальнейшего проезда по России по свободному выбору, но были арестованы. Пока местные органы советской власти разбирались, как поступить с англичанином и швейцарцем, белые 20 июля захватили Тюмень и извлекли обоих из милицейского карцера. После 25 июля, когда пал и Екатеринбург, Жильяр и Гипс снова появились в этом городе, теперь уже как участники белогвардейского следствия по Екатеринбургскому делу. Вместе с ними неоценимые услуги следствию оказали всплывшие снова на поверхность Эрсберг, Туттельберг и пресловутая баронесса Софья Карловна Буксгевден. Уклонился и Кобылинский от выполнения данного ему Родионовым совета убраться подальше от Ипатьевского дома по добру-поздорову. В августе 1918 года он очутился на территории, захваченной Белыми. Окончательно исчерпав свою комендантскую роль свидетельскими показаниями колчаковским следователям Кобылинский возвратился в Тобольск, где его жена Битнер устроилась на преподавательскую работу в местной гимназии. Однако к концу 1918 года он вновь надевает полковничью форму и, оставив Битнер с ее матерью в Тобольске, уходит в Белую армию. Служит в Колчаковском штабе по интендантской части. В бою под Красноярском взят красными бойцами в плен. После гражданской войны поселился с женой в Рыбинске. Белогвардейским подпольем в 1927 году был вовлечен в антисоветский заговор и по приговору военного трибунала расстрелян. В конечном итоге от всей экспедиционной группы, отправленной Керенским из Петрограда летом 1917 года, остались к концу мая 1918 года в Ипатьевском особняке семеро членов семьи Романовых и пятеро обслуживающих, Доктор Боткин, лакей, труп, комнатная девушка Демидова, повар Харитонов, поваренок, ученик Леонид Седнев, всего 12 человек. О том, что Романовы перемещены из Тобольского губернаторского дома в Ипатьевский особняк в Екатеринбурге, Свердлов сообщил официально на заседании в ЦИК 9 мая 1918 года. Он рассказал о происках и заговорах реакционных элементов вокруг Тобольского места заключения, о попытках монархистов подкупить охрану, об уличающих документах, найденных у Гермогена, о том, что царскую семью надо было перевести в более надежное место. Теперь, сказал Свердлов, это сделано. Уральскому совету даны указания о бдительном содержании бывшего царя являющегося арестантом советской власти».